глава 26 Сон не шел. Он долго читал детектив, где садист убийца прятал расчлененные трупы в ледниковых пещерах во французских Пиренеях. Зачитался и не заметил, что на улице началась метель. Ветер выл и колотился в окна. От каждого сильного порыва старые стекла вздрагивали в рассохшихся пазах и испуганно тряслись. Он отложил книгу, встал, принялся всматриваться в то, что творилось на улице. Свет фонаря метался по нараставшим на глазах сугробам, иногда совсем пропадая за пеленой несущегося снега. Что-то прогрохотало на чердаке, на миг почудилось, как по жести пробежали неведомые ноги, и он подумал, не дай бог сорвало лист кровельного железа. Но грохот стих и больше не повторялся. «Дуло изо всех щелей» из подпола, из рассохшихся ставен старый дом плохо держал тепло. В трусах и майке мальцов сразу продрог. Пришлось растопить лежанку. Сухие дрова занялись сразу, по стене заплясали оранжевые зайцы, выскочившие стайкой из-под дувала. Он надел шерстяные носки, закутался в одеяло, сел в старое кресло, придвинув его вплотную к стене лежанки, и скоро согрелся. Читать почему-то расхотелось. Сидел так в полудрёме, вслушиваясь в рёв улетающего в дымоход пламени, пережидал, пока прогорят дрова. В Вьюга за окном выло безустанно, усердно мешая небо с землей и сон с явью. Он задрёмывал и просыпался, задрёмывал и просыпался, встал сквозь силу, помешал кочергой алые угли, раскопал непрогоревшие головешки — Головешки сначала дымили, затем на них проросли синие ядовитые огоньки, и вот огонь охватил их, а тяга унесла огонь на улицу. Алый жар из печи опалил лицо, он поскорее закрыл дверцу, опять возвратился в свое гнездо из одеяла, нырнул в сон, вынырнул из него через какое-то время, долго тер глаза, но бодрости это не прибавило. Печь уже раскалилась. По избе растеклось сладкое обволакивающее тепло. Тикал будильник, и ему стало даже весело на какой-то миг. За окном творилась сплошная чертовщина, а тут дрема, бессилие и тишина, как в склепе. Только будильник напоминал, что он еще жив. Жалобно взвизгивал во сне маленький Рэй. Щенок спал, свернувшись клубком на подстилке. Наверное, ему привиделась прошлая голодная жизнь. Мальцов вспомнил, как песик зарычал, на него отгоняя миски с едой, сонно улыбнулся, встал опять, проверил печь. Огонь наконец-то погас. Угли еще дотлевали, он закрыл вьюшку, рухнул в кровать, обхватил руками большую подушку, и тут же всплыло перед глазами Нине на лицо. Она стояла на дне раскопа, гордая, перепачкавшаяся серой материковой глиной, и держала на вытянутых руках горшок с кладом. В глазах ее сияло торжество. Он тогда сфотографировал жену, обрамил и подарил ей портрет. Фотография в рамке осталась в деревске. Нина повесила ее в большой комнате так, чтобы было видно сразу из коридора. Триумфальная, счастливая, сияющая, какой больше не увидеть ему никогда. Будильник на столе безжалостно тикал — Мальцов вжался в подушку, все звуки сразу исчезли. Закрыл глаза, в навалившейся жаркой черноте Нинин образ начал таять и, слава богу, исчез. Утром метель поуспокоилась, но не прекратилась. Мило еще два дня, буря уходила с неохотой. Снег валил и валил, засыпая весь мир. Покрыл землю, лег шапчиками на каждый столбик, на каждую перекладину забора, устлал крыши, укутал деревья, сравнял ямки на дороге, настроил сугробов, запечатал въезд в Василева, похоже, уже до весны. Выходил днем, махал широкой фанерной лопатой, расчищал дорожки к колодцу, к бане и к мусорной яме, но на следующий день пришлось все чистить по новой. Тропинки утонули в пушистых отвалах, которым предстояло только расти, поэтому он старался кидать снег подальше. Эта работа напоминала чистку отвалов в студенческих экспедициях. Отвалы неуклонно росли по краям раскопа. Мальцов работал в привычной экономии силы, но вскоре пот начал заливать глаза, тогда он остановился, утер лицо рукавом, передохнул, плечи и голова моментально покрылись снегом. Он отряхнулся, снова взялся за лопату. Дорожки были единственной связью со сжавшимся до пределов усадьбы окружающим миром. Потом он серьезно занялся домом, нарыл в кладовке старого тряпья, заткнул все половые щели, хорошенько законопатил, из еще бабкиных запасов муки грубого помола сварил клейстер, процедил его через марлю и заклеил рамы полосками газетной бумаги. Застелил пол половичками. В чулане хранились огромные рулоны половичков. Он постелил их все в два слоя. После обеда снова вышел на улицу, прикопал избу по окна снегом в круговую и обстучал его лопатой. Устроил своеобразную заволенку, которую правильные хозяева сооружали на зиму из соломы. Снег, тая, впитывался в нижние венцы, и тогда они быстрее сгнивали. Мальцов соорудил снежную крепость и сразу ощутил результат. Печи теперь нагревали избу и кухню так, что он смог сидеть за столом в одной рубашке, а по половичкам можно было даже ходить босиком, теперь мороз был ему не страшен. В окно он видел Сталька и Лену, они тоже чистили дорожки вокруг своих домов, но к нему не заходили. По вечерам окна их изб светились мерственно-синим светом. Соседи смотрели телевизор. Так и зажили. День потянулся за днем. Со скукой и тишиной он боролся за столом. Начал работать и втянулся, и не заметил, как пролетел декабрь. Сталек дважды выбирался в Котово с санками, ездил за хлебом к автолавке, привозил, что заказывали, за привоз получая плату, бутылку все той же паленой водки. На третьей неделе столек не выдержал, убежал в Котово раньше срока, пропадал три дня, пропустил автолавку и вернулся с расцарапанным лицом и пьяный в хлам. Затворился в своем логове и только дым над трубой возвещал, что он жив. Лена каждый день заходила к Мальцову на минутку, выпивала чашку чая с принесенной конфетой, Они перекидывались ничего не значащими фразами и расходились. Лена заметила раскрытые книги на столе и на полу, горящий экран компьютера и Мальцову не досаждала. Она от рождения была деликатной. Снег шел и шел теперь беспрестанно. Солнце спряталось, появлялось из-за туч редко и ненадолго. Отвалы по краям тропинок выросли по пояс, и ежедневное махание лопатой вошло в привычку — прогоняла по утрам сонливость. Серый день стал совсем коротким, Мальцов много спал, но странно. Туган Шона исчез из снов. Зато однажды ему приснилась каменная вкладная плита из генуэзской крепости, в которой наряду с гербом Генуи красовалась рогатая луна, чингизитский символ, что потянуло за собой ряд интересных рассуждений в книге он нащупал, наконец, подтверждение своей версии, в корне противоположной официально устоявшейся. Доказательства и примеры находились легко, неопровержимы, они работали, идея обрастала мясом истории, и это было здорово. Москва и Питер на историков с периферии посматривали свысока, и Мальцов знал, что только стройная теория заставит ученый мир отнестись к его идее благосклонно. Он потирал руки, злость вскипала в голове, продуктивная злость, что тешила его гордыню, и он ухмылялся, откидывался в кресле, заложив руки за голову, смотрел на серый день за окном, на хлопья падающего снега и мечтал, интуитивно чувствуя, что на верном пути. Потом опять придвигался к столу, работал, забыв про обед, все, что мучило, прежде отлетело, работа доставляла ему радость. Телефон не звонил, время от времени ставил его на зарядку, проверял входящие, но их не было. И это, как он сумел себя убедить, было отлично, не отвлекало от работы. 29 декабря проснулся затемно. Лена вчера попросила его сходить в лес за елочкой. Решили, что отметят праздник у Лены. Лена пообещала наготовить пирогов и поставить холодец. Снег перестал валить еще с вечера. За ночь похолодало, термометр показывал минус десять. Он оделся тепло, влез в старый овчинный тулуп, еще дедов, подпоясался ремнем, сунул ноги в валенки с галошами, положил в рюкзак топор и веревку, встал на лыжи. Решил идти по дороге к реке, к старой леспромхозовской делянке. В отличие от воровских порубок, лесозаготовители сажали на выработанных участках елочки — За десять лет деревца выросли, было из чего выбирать. Пока собирался, пил чай с хлебом и маслом, начало светать. Малиновый свет растекся по облакам, лег на верхушке деревьев. Он тропил лыжню, проваливаясь в рыхлый снег по щиколотку. Лыжи легко катились и поскрипывали. Розовый, красный, оранжевый быстро сменяли друг друга, По снежному покрову пробегали синие и фиолетовые искорки, и, наконец, снег взорвался и заблестел, и запереливался под яркими лучами окончательно проснувшегося солнца, так что смотреть на него стало больно, дорезив да в глазах. Солнце ярилось в голубом небе, таком чистом и высоком, какого он не видал за весь прошедший месяц. Морозец и не думал пока отступать, Все живое попряталось или тихо наблюдало за ним из своих ночевок. Даже птицы молчали, не спеша выбираться на кормежку. Тени от деревьев втянулись вглубь леса. Тишину вокруг нарушал только шорох лыж, нарезающих две параллельные линии в едва заметном провале занесенной старой дороги. Справа и слева потянулись заросшие березками поля. За деревенской окольцей заяц навязал ночью на поле своих петель. Чуть дальше по дороге четко, как по нитке, недолго бежала лисица, но вскоре свернула в березняк на ту же сторону, откуда пришла. Отец учил его читать следы, но отличить лесу от зайца мог любой деревенский школьник, так характерные и различные были рисунки их следов на снегу. Он почти прошел поле и тут заметил на дороге отпечатки копыт кабана. Зверь бежал быстро, разметая брюхом пушистый снег, вынырнул из березняка справа, спешил по дороге к реке, как раз туда, где росли нужные мальцову елки. Мальцов нагнулся и внимательно осмотрел глубокий тянувшийся след. Отпечатки копыт были широкие, значительно притупленные спереди, кромки следов свежие и острые, еще не опавшие. Ночью здесь пробежал большой сикач. Что-то его напугало, кабан шел на рысях, шаг не вихлял, вытянулся почти в прямую линию. Мальцов подвинулся с середины дороги, заскользил по обочине, чтобы не порушить кабаний след. У самого леса, где кончались поля, все стало понятно. Справа из березняка тянулась хорошо утоптанная ниточка следов. Она выскочила на дорогу параллельно кабаней тропе. Волки гнали его, и тот тянул к реке. Возможно, надеялся пройти по воде, замести следы. На повороте у дороги, ровный как по компасу проложенный волчий след, на мгновение распался. Несколько молодых переярков срезали путь, выбившись из линии. Он насчитал, по крайней мере, пятерых. Стаю вел матерый. Волк был тяжелее молодняка, да и следы оставлял шире. Подушечки его пятки отпечатались очень четко, как и все четыре пальца с когтями. У входа в лес Мальцов остановился, на всякий случай достал из рюкзака топор и пошел, уже не выпуская его из рук. Волки, похоже, нагоняли добычу. Кабан здесь припустил галопом, задние ноги занося за передние. Отпечатки их располагались теперь не рядом, а несколько наискось друг к другу. Также изменилась и ниточка многократно крытых отпечатков волчьих ног. Линия оборвалась, звери перешли на махи, следов стало больше, второй и последующий за ним разбивали при приземлении отпечатки мчавшегося впереди. Мягкий пушистый снег не выдерживал тяжести плюхающихся со всего размаха, тел разлетался по сторонам, припорошив целик на обочине. Лесная дорога тянулась с километр и выходила на высоковольтную просеку, за которой начиналась старая вырубка, цель его пути. Потому как было разметно снег, походило, что волки уже увидели добычу. Кабан рвал из последних сил, делая огромные скачки. Разрыв между следами копыт еще увеличился. Мальцов не раз останавливался и прислушивался. Воображение рисовало страшную картину. Он чуял, что развязка наступит скоро, и попасть на першество стаи совсем не спешил. В лесу стало темнее, занесенные снегом ели стояли здесь густой стеной, закрывая свет. Он вздрогнул от неожиданного глухого звука и начал испуганно озираться по сторонам, но тишина снова навалилась, и все утонуло в безмолвии. Неожиданно звук повторился снова, с другой стороны, совсем близко, и он понял, что это срывались с еловых лап снежные шапки. Постоял еще чуток и расслышал только, как испуганно колотится сердце. Стая затаилась, залегла, словно ее и не было, где-то тут, рядом. Он заставил себя идти вперед, стараясь двигаться почти бесшумно. Мальцов тяжело дышал, пар изо рта выбелил уши у шапки, лоб вспотел — и морозец начал пощипывать щеки и нос. Наконец темный лесной отрезок закончился. На широком просторе просеки, совсем недалеко от дороги, Мальцов прочитал последний эпизод погони. Все поле с торчащими из снега старыми пнями, поросшее молодыми березками, было словно вспахано кабаньей грудью и носившимися кругами волками. Кабан принял смерть у большой рябины, у кромки просеки. Волки не дали ему уйти в лес, отрезали и от реки загнали в угол. Большой круг около дерева был плотно утрамбован лапами и копытами, усеян замерзшими брызгами крови. Уколо рябины крови было больше, как около полыньи, из которой черпают воду, Кровь смешалась с мочой, выжелтевшей некоторые участки. Но, что удивительно, от всего быстрого пиршества остались только клоки жесткой медно-бурой шерсти и почему-то несъеденная кабанья печенка, исконное лакомство всех хищников. Вероятно, стая добрала больного сикача, оставив пораженную печень всеядным воронам. Мальцов снял лыжи, Исходил все поле битвы, но не нашел больше никаких останков кабана. Вулки сожрали все или унесли с собой остатки на дневную лёжку. Следы их потянулись сквозь лес, вынырнули на дороге метрах в трехстах ниже, где уже начинался уклон к реке. Теперь хищники шли медленно, шагом, опять семеня след в след. Кое-где рядом с отпечатками лап он находил заледенелые капли крови. Волки перешли реку и скрылись в увалах высокого берега. Мальцов проводил стаю до кромки воды и здесь встал надолго. Река текла под уклон, быстрину еще не сковала льдом. Стоял и смотрел на черные тугие струи, текущие по каменистому руслу. Вода обтекала два черных валуна, устремлялась в проход между ними, ускоряясь в узком горле, зло наскакивало на каменные лбы и пело в стремнении захлебывающимися веселыми глазками. Журчание воды успокаивало. Солнце начало припекать, он снял ушанку, стряхнул с нее белые надышные сосульки, расчесал слипшиеся от пота волосы пятернёй и поскорее надел шапку на голову, На ветерке у реки легко было и простудиться. Где-то из прибрежных зарослей понеслось гулкое горловое «Кур-кур!» Лесные голуби завели утреннюю перекличку. Стая убийца загнала ослабленного и больного одиночку, сделав это виртуозно, расчетливо, выгнав на распахнувшуюся просеку, где их преимущество было неоспоримо. Загнала, пожрала целиком и побежала дальше не так ли поступили и с ним? — Так, да не так, — сказал он вслух, и голос прозвучал неожиданно и до того громко, что векерь в чаще поперхнулся, испуганно булькнув и замолк. Мальцов смотрел на речку и не мог от нее оторваться. Здесь у выходящей из леса дороги раньше стояла мельница, река тут замерзала только с сильными морозами. Основная ее часть была уже подо льдом, чистым и некрепким. Зелено-голубая змейка велась по болоту, укрытому нетронутым снегом, и чуть парила в несхватившихся еще окончательно полыньях, как живое, спокойно дышащее существо. Наконец он вспомнил о цели похода. О новогодних елках развернул лыжи, пошел назад по укатанной лыжне. Нашел две пушистые елочки на обочине дороги, срубил их, перевязал, закинул на спину и отправился домой. Он вдруг почувствовал, что проголодался, от пережитого волнения разыгрался аппетит. Пригрезился салат оливье, обязательное блюдо на новогоднем столе, и он понял, что завтра поедет в Деревск одним днем, закупится в магазинах и, может быть, навестит Нину, Ему надо было ее увидеть, ведь скоро она должна была родить его ребенка. Его ли? Он прибавил ходу и скоро увидал тополя на Василевской улице и черные силуэты домов. Над двумя из них прямо вверх поднимались густые столбы дыма.